Пусть он в связке одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Ах, оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Крюк мне по телефону сказал. Приезжай, такое увидишь, что офигеешь. Кондратий говорил потом, что ему то же самое выдали. Голосом таким непростым и таинственным. Я спросил, куда приезжать-то, на пирс или в гараж. Крюк вроде собирался покупать скутер, и я был точно уверен, что он хвастаться зовет. А он выдал: домой ко мне приезжай, тормоз. Какой пирс? Тусоваться будем. Я вас с Кондратием познакомить хочу кое с кем из домашних. Ну вот с кем? Его Соню. Я, слава богу, и так отлично знаю. Свидетелем на свадьбе был. Лидка в четвертый класс перешла. Люся в младшей группе, сколько я помню. А больше, похоже, никого у них не планировалось. Муркентий не в счет. Пса, что ли, завели? Кондратий мне потом говорил, что то же самое думал. Про щенка. Мы с Кондратием встретились около нашей школы. У нас было с собой кое-что посидеть. Я еще прикупил для Сони цветочков. Она всякие шикарные букеты не любит, все в курсе. А любит эти, миленькие, беленькие, типа ромашек. А Кондратий заявился со здоровенным тортом для их малышней. Хотя Соня такие нездоровые сладости, как торт, не очень одобряет. Мы оба думали как. Щенок так щенок. Почему бы не посидеть по этому поводу? Тем более, что надо было перетереть кое-что по вопросу насчет Аляски. Вроде у всех все потихоньку утрясалось. С отпусками, с паспортами, с визами, со снарягой и с прочими важными вещами. Аляской мы все болели с давних пор. С тех пор приблизительно, как вернулись с Алтая. Идея Крюка, конечно. Он по жизни маньячит очень сложными маршрутами. А тот пик на Аляске, будьте нате какой маршрут. костоломный шеститысячник. Температура, плевки на лету мерзнут, шквальные ветра. Плюс горы такой жестокой красоты, что слезы наворачиваются и сердце щемит. В общем, для мужиков маршрут. И мы еще тогда друг другу сказали, что щенок это небось предлог. Что Крюк, небось, перетер с юсовцами насчет визы, базы и прочего прекрасного. Ну и ладно. И поднялись к нему на четвертый этаж. Шум был большой. У ребятние каникулы после новогодние. Умильство. Соня просидела как школьница. Ткнулась в цветы лицом. Люся высунулась в прихожую, а потом в комнату басом сообщила. «Тофучка! Лидька! Там кондватий!» «И дядя Дима баводатый!» Лидка выскочила с писком. Муркентий вышел хвост трубой. А вот Тошечка не показался. Из чего я заключил, что он вроде не щенок. Не бежит и не тявкает. Крюк стоял, спиной косяк подпирал, руки в брюки. Наблюдал с улыбочкой. Мы ему вручили торт, и это самое он только головой мотнул. «Ну вот не охламоны, а!» «Димон, ты вырастешь когда-нибудь из младшего школьного возраста?» «Кондрат, я ж просил. Ну, а хламоны?» Кондратий говорит. «Ты вроде познакомить обещал с кем-то». И на Соню смотрит. А Соня хитренько так улыбнулась и шмык. «Пойду чайку согрею». Сговорились. «Ладно, говорю. За то не тяни». Крюк кивнул уже согласно. «Окей, сейчас Тошечку увидите. Маэстро, урежьте марш!» И Кондратий урезал немедленно. Тром та дом та та там та там та пам пам А девчонки закричали. «Тошечка, выйди сюда, а? Пожалуйста!» Сюрприз, так сказать. Мы с Кондратием немало видели, но к такому абсолютно не были морально готовы. Это был шок, аут, ступор. Обалдели. Стоим в дверях гостиной, как два дурака, глазами лупаем. А Тошечка спрыгнул легко с дивана и идет к нам в развалочку. Знаете, как шимпанзе ходит. На двух ногах, но и на костяшке пальцев рук слегка опирается. Руки длиннющие, позволяют. Как это писать-то? Даже не знаю. Ростом он, если бы прямо встал, вышел бы аккурат с крюка, то есть под метр девяносто, но сутулился, по обезьяне. Пушистый, прямо-таки очень пушистый, как персидский кот. Серебристый такой пух, будто облачко, и длинный ворс, и все тело в этом пуху. Только мордень гладкая, обезьянья мордень, и нос плоский, и челюстью выступают, и уши в растопырку а цвету у морда лица серый, но не землистый, а серебристый какой-то, с лоском. Подвижная-подвижная мордень, и на ней человеческая улыбочка, приветливая и смышленная, и блестят темно-синие глазищи, умные и веселые, а над ними ресницы белесые, мохнатые, и брови, как за индивелые щеточки небывалый обезьян был Тошечка. Существуя на белом свете снежный человек, так скорее снежный человек он был, а не просто обезьян. Или как инопланетянин, похожий на обезьяна. И смотреть на него было одно удовольствие, как на умного, подвижного, здорового зверя. Но мы с Кондратием не успели спросить, где этот крюк раздобыл такого диковинного питомца. Потому что Тошечка, Протянул мне горилью лапищу и сказал человеческим голосом. «Добрый вечер, Дмитрий. Игорь показывал мне ваши фотографии. Не узнать вашу знаменитую бороду, конечно, нельзя. Я Энтони, но Игорь, Соня и их дети зовут меня Тоша. Мне нравится». Голос у него был, как у парня лет двадцати, спокойный и дружеский. Ну ёлы я и так был как пыльным мешком шарахнут. А тут ещё и заговорил странный зверь. Ещё бы Муркеньки заговорил, когда вышел поздороваться. Но его лапу-руку я пожал. Она была похожа на человечью, только пальцы длиннее и, мне показалось, суставов на них побольше. Тёплая кожа, крепкое пожатие. Только на тыльной стороне кисти у него тоже росла мягкая серая шерсть. Хоть и покороче, чем на теле. Тоша повернулся к Кондратию, а Кондратий сделал шаг назад. И Тоша огорчился. У него брови приподнялись, а уголки рта опустились, и глаза сразу опечалились. «И я вам неприятен?» – спросил он грустно. «Мне очень жаль. А я как раз хотел спросить, называть вас Георгием, как официально полагается». Или Кондратием, как издавна принято в вашей компании. Но гораздо поразительнее, что огорчился Крюк. Он просто-таки огорчился до глубины души. Обнял Тошу за мохнатые плечи, трепанул и сказал, пожалуй, даже нежно. «Не переживай, старик. Кондрат – нормальный мужик. Он просто охренел чуток». «Кондрат, ну ты чего? Это ж Тошка. «Товарищ мой!» И вдруг меня осенило. «Крюк, — говорю, — ты хочешь сказать, что это тот Тони, который был в немецкой группе на Памире, про которого ты рассказывал?» «Жесть! Не может быть!» И у Кондратия глаза делаются по полтиннику. «Это ты? Это вы Тони?» Вы? «Ты и горюху на себе тащил, когда он сломал лодыжку!» «Ох ты ж! Как же...» И схватил его за лапу немедленно. Тоша вроде смутился и переглянулся с Крюком. И Крюк сказал, «Я просто... Я тогда еще не был уверен ни в чем и не знал, как вы отреагируете. А рассказать хотелось. Ну и представил это дело так, будто Тошка — человек». Но теперь положение другое. Теперь я соображаю получше. Да и плевать мне, кто что подумает. Вот, знакомьтесь. Мой друг Энтони. А Кондратий? Друг, да. Но кто на самом деле-то? Тоша, вы кто? Он вздохнул и улыбнулся. Как-то непонятно. То ли скептически, то ли печально. Я, говорит, механический модификат. Мех Галатея, стереотип Йетти. И Крюк добавляет. Искин он, машина, разумная машина. Кондратий дернул плечами. Робот? Не надо, робот, им неприятно. Но Тоша улыбнулся веселее. Робот так робот, если вам так удобнее. «Так Георгий или...» И лицо у Кондратья сделалось очень интересное. Эдакий прищур-прицел. Мысль. И не из самых радужных. И сказал он после изрядной паузы. «Да зови уж Кондратьем, чего там? Тебя так крюк научил?» Тоша снова вздохнул. А я поразился, как он вздыхает. Будто живое существо когда на самом деле робот. Я бы не стал говорить, что Крюк научил. Игорь много рассказывал всем в группе. Не только о ваших восхождениях на Алтае, а о вашей старой дружбе тоже. Вы Георгий Кондратьев, и в вашем классе была в моде песенка Григоряна. Ах, куда подевался Кондратий? минуту назад он был с нами. Верно? Кондратьев кивнул. Но мина у него приятнее не стала. А Крюк сказал. Ну ладно, идемте чайку выпьем, что ли. И поговорить надо. Ох, какой тогда вышел вечер. Чистое безумное чаепитие, как в стране чудес. Соня была Соней. Мы с Кондратием были, как шляпник и мартовский заяц. Крюк улыбился, как чеширский кот. А уж робот Тоша был как неизвестно кто. Во времена Кэрролла роботов еще не было. не Азимов. Наблюдать, конечно, было поразительно. Крюковы девчонки Тошу постоянно тискали. Он улыбался и Лесину куклу баюкал. Литка ему прицепила заколочки бантики на серебристую гриву. Просто не отходила от него. И Соня время от времени эту машину тоже гладила, походя. А крюк... На робота глядел ласково, просто беспримесно ласково. Не как на друзей людей. Иначе. Это при том, что никогда он техникой до такой степени не маньячил, что поглаживать мотоцикл или беседовать с компьютером вслух. Я просто шалел. Нельзя поверить, что машину видишь. Живой зверь и вся недолга. Мне тоже хотелось то, что трогать, гладить. Чудесный он был на ощупь но как-то останавливало. То ли размер в натуральную величину, то ли взгляд уж слишком человеческий, то ли мысль, что он Крюка на Памире с маршрута на себе тащил. Хотя роботу прикажи, и он потащит что угодно. Хоть человека, хоть мешок с кизяком. А Кондратью что-то запало. И он учинил Крюку допрос, от которого стало нашему Игорьку как-то неуютно. Кондратий не мог не заметить, что неуютно, но дожимал. И на Тошу поглядывал цепко и выжидательно. «Что он у тебя-то делает?» говорил. «Разве он не немцев вещь?» У Крюка тень по лицу прошла. Темное пятно на носу и щеке проступило. От старого обморожения. «Он вообще не вещь. Говорят тебе, Искин, «Разумная машина. Молчит из тактичности, а ты его обсуждаешь, как пылесос!» Кондратьев ухмыльнулся. «Ты, крючок, не ответил. Отмазался». «Что отвечать на глупости?» «Немцы заплатили за то, что в команде будет электронный инструктор. Нам и прислали Тошечку. Я впервые Галатею видал. Все время к нему приставал с расспросами. Много тренделя, в общем». Подружились как-то. А потом была шикарная работа. Да я сорвался, сломал лодыжку. Там маршрут-то знаешь? Я бы, может, и не дошел бы, если бы не Тоша. Да что может? Остался бы на леднике стопудово. Буран начинался. Парни сами еле шли. Кондратий снова ухмыльнулся. Ну, дык, известно. Робот. А у крюка так и тень. И глаза потемнели. Что-то он хотел объяснить, но не мог. Слов ему оказалось не подобрать. Забавно, что, кажется, и Соня тоже взглянула хмуровато. Атоша забрал девчонок. «Вы шумите, а папе с друзьями поговорить хочется». И ушел из кухни. Будто не захотел слушать, что про него говорят. Или крюку руки развязывал. А Кондратий опять свое. «Ты его купил, что ли?» «Дорого дал?» «Шикарная игрушка, конечно!» Крюк хлопнул полстакана залпом, и видно, как злится и думает, но мысли никак в слова не умещались. «Альпиндяй, а не поэт, ясное дело!» «Кондрат», — говорю, «чего ты к нему пристал? Видишь, не хочет он говорить. А лезешь!» и только хмыкнул. «Я вот не пойму, что такого-то?» «Ну, прикольно. Крюк робота купил. А я вот таких, только в роликах видел. Знаешь, чудеса мехтехники». «Интересно же, что почем, как оформлял, да и вообще. Сам сказал, что надо поговорить, а сам молчит, как воды в рот набрал. Че я плохого-то делаю?» Крюк на него посмотрел с тоской. «Дуришь, Кондраты, Вот чё, Говорят тебе дураку. Не игрушка, Тошечка, и не вещь. Искин он, вроде как электронный человек, личность, друг мой. Но ты его купил? Купил. Он сделан на фабрике? Сделан. Прочее блажь, нет? Крюк хотел кулаком по столу, сдержался. Да какая разница, кто делал, инженеры или мамуля с популей. «Он не на фабрике. Есть в Канаде такая фирмочка. Там со всего мира энтузиасты. Делают их. из скинов, галатей. Каждого отдельно. По несколько месяцев тратят. И душу вкладывают. Не знаю». Кондратий улыбнулся, как ехидный кот. «Ну, крючок. Душу можно и в валенки вложить. Дело подхода. Канадская фирма, значит». В сети, почитать любопытно. Ну, ты скажи, сколько платил-то? Ведь дорогущая игрушка. Тут уж крюка сорвало. Да не игрушка, елки-моталки. Да, платил. Да, предлагал ассоциации скинуться, чтобы у нас инструктор мех был. Только они меня и слушать не стали. Такие же обломы, как и ты, Кондрат. Господи, прости. И да, я его фирме заплатил. Они же вложили много, когда делали тошку. А я его сманил. Чем им компенсировать-то? Как думаешь? Дедушкину дачу продал. Доволен? Но это плата фирме за контракт, а не покупка пылесоса, блин. У меня вырвалось. Ядрен батон. Ты крюк спятил. Я даже и представить не могу, сколько она стоила. Дача деда твоего на Вуоксе. Если уж у тебя и было что ценное... А крюк вроде даже оттаял чуток. «Хорошо стоило, ага. Но все равно не хватило. Они мне скидку сделали большую. Тошка тоже очень хотел со мной поехать. Друзья мы, говорю, сработались хорошо. Мы с ним собираемся на Аляску. Я хотел вас позвать. С юсовцами договорились. Юсовцы на безопасности помешаны. А у Тошечки... «Диплом горного спасателя и сертификат мех безопасности высшей степени. Легко дали разрешение». Кондратья оживился. «Аляска – это дело. Еще бы робота туда не тащить. Так и совсем бы сказка». «Эх, дожить бы до сезона. Смерть, как хочется». Крюк улыбнулся. «И нам хочется. Но я Тошку и сманил Аляской». «Без него как же? Я ему обещал. И в горах он сокровище. Чудо он в горах. Так что я вот что. Я хотел звать тебя и Димку, а то, что у нас будет электронный инструктор. Так и оформлял заявку на маршрут. А теперь выслушаю, что скажете». «Что скажем?» Обсуждали уже поспокойнее. Визы, маршрут, припасы, снаряжение – Но все время разговор сворачивал на Тошу. Соня обычно никогда в альпиндейский треп не лезла. Она вообще не из разговорчивых. Тихая очень. Но нынче день был особенный. Настал момент, и она вставила слово. Когда Кондратий сказал, что нервит его все-таки робот в команде. «Ну ладно», — говорит. «Но по мере он хорошо сработал». «Ну ты скажи крючок». Что будет, если он с нарезки слетит или глюк у него случится программный? В ассоциации тебя ведь поэтому слушать не стали, да? Роботы, они же машины. Машины ломаются, сбои бывают всякие. Вот если он рехнется, что тогда? Крюк прищурился и выдал. А кто боится случайностей, Кондратик, тот должен дома сидеть перед телевизором, и чипсы в это время с пивком не грызть. Вдруг пивом захлебнешься или чипсом поперхнешься, что тогда будет? Я угораю, чисто угораю по тебе. А если лавина сойдет? А если камень треснет, когда будешь штырь вбивать? А если крыша у кого-нибудь поедет от перепадов давления, тогда что? Кондратьев скинулся. «Ты, Рамсы-то, не путай, я вижу». «Горы есть горы, но зачем заведомую проблему с собой переть, ума не приложу!» Вот тут Соня и не выдержала. «С ним мои дети играют, Кондрат», — говорит. «И он им лучше всякой няньки. Я, конечно, не технарь и не знаю, как у него в голове что устроено. Но любит он девчонок тоже, понимаешь? И нас с Игорем любит. Не могут так простые машины». Кондратий только фыркнул. «Сонечка», — говорит, — «ты прости, конечно, но вся эта электроника тебе изрядно заморочила голову». «Ну не может машина любить детей, да и вообще кого-нибудь, понимаешь? Программа у нее. Служить людям, слова всякие, действия. Тебе просто кажется. И Игорю кажется. Иллюзия, программа такая». Избиться может, как всякая программа. Пока он в порядке, любит так сказать. А вот слетит с катушек и будет делать, что Бак велит. Хоть головы отрывать, хоть в стенки вколачивать. А у Сони тут же слезы, хоть она и не плакса совсем. «Ты не понимаешь», — говорит. «Не понимаешь, Жорка, и понять не хочешь. С ума и человек может сойти». А сойдет, тоже начнет головы отрывать. Думаешь, наша конструкция прочнее? Крюк ее обнял и говорит тихо: "Ни одна галатея еще не ломалась. Тройкратный запас прочности у них, любой прочности. И это и вот душевный тоже. Но я все понимаю. И человек может сбрендить, а самолет может упасть. Ну и что?" По этому поводу нам самолетами не летать и с друзьями не общаться. Вот ты мне что скажи, Кондратушка? Может, я должен думать, не опасно ли мне тебя в горы брать? Вдруг ты меня треснешь башкой об скалу и подыхать бросишь? Вдруг ты меня уже давно в тайне ненавидишь, а? Докажи, что нет. Кондратий даже растерялся. Забормотал что-то вроде «Ты чё, Крюк?» «Не знаешь меня, что ли?» Но крюк дожал. «А вот не знаю. Чужая душа — потемки. Может, у тебя опухоль мозга, а может, ты в Соньку влюбился. Никто ничего ни о ком не знает. Вот я тебе говорю, что ты мне друг. А вдруг ты врешь? Мало ли было случаев, когда продавали друзья». Кондратий замолчал, глаза опустил. Живлак по сколе ходит. Буркнул глухо. «Я думал, ты мне настоящий друг». А Крюк. «Да, — говорит, — настоящий. Я помню, какой ты на маршруте. Потому и зову тебя на Аляску. Потому и жизнь тебе доверить не боюсь. И не думая, что ты засбоишь или сломаешься. Вера называется, понимаешь? Но ведь и ты мне, поверь». «Я тебя когда-нибудь обманывал, а, Кондрат? Или, может, тащил с собой в команду какую-нибудь дрянь?» Кондрати только головой мотнул, а Крюк двинул его по спине. «Ну и забудь. Считай, что в команде у нас новый человек, если тебе так легче думается. Но я Тошке обещал на Аляску, и я ему тоже врать не буду. Обязан я ему, и друг он мне». Если у тебе уж так противно с Искином в одной команде идти, ну что? Не потащу же я тебя силой. Хоть и жалко очень. Уже лет пять ведь думали о Аляске, а? Кондратий мялся-мялся, но выдавил все-таки. Не, ну зачем? Решили на Аляску в этот сезон. Значит, едем. Чего там? В конце концов, был же этот робот с тобой на помире. Тут уж я не выдержал. «Ну что ты ломаешься, как девка, Кондратий?» Говорю. «Ты вспомни, как он был на Помере с Крюком. Ведь рекомендация, нет?» И так вот вдвоем с Крюком мы его дожали. Но в тот вечер и Тоша на кухню не вышел. Слышно было, как в комнате с девчонками играл. И Соня не вступала больше. И какая-то заноза крохотная осталась. Вроде обо всем договорились... Но что-то все время свербило, как в глазу. И не выморгать. Собираться начали загодя, а поехали в начале мая. А пока собирались, пока готовили снарягу, припасами обзаводились, все время общались с Тошей, волей-неволей. И все, что в моей голове было ясно, стало довольно-таки смутно и странно. Я ж на том стоял, что человек есть человек, «Машина есть машина. Что машине прикажешь, то и сделает. Свободной воли у нее нет и быть не может. И мыслить машина не может, разве что изображать мышление. Долго ли нас, глупых людишек, обмануть-то? Вон девчонки на нем, на пушистеньком, виснут. Мягкий он, теплый. Им радостно. Все равно, как мелких обезьянок, если осиротеют, не дай бог, на плюшевых медведиков сажают». Им тепло, приятно, и с потребностью в любви все хорошо. Нам, людям, самим себя важно любить. А уж что, дело пятое. Человек может и вовсе не живой предмет возлюбить со страшной силой. Аж до стояка. Хоть шикарный автомобиль, хоть куклу, хоть ношенные девчачьи трусики. А как полюбим, так и додумываем. И нам только дай загробастать объект наш в обе пригоршни. И вцепиться до белых костяшек. И что там объекту, каково ему, нам до фени уже. Поймать, как говорится, котенка и загладить до смерти. Как моя бывшая. Это у Крюка все дела хороши по всем фронтам. А у нас с Кондратием глубоко не так. Моя четыре года назад вильнула хвостом и ушла. И малого забрала. Да еще и бенефис устроила напоследок. Мол, свернешь когда-нибудь в горах башку, туда и дорога. Но пацана с пути не сбивай, не дам. По душе резануло сильно, но дело известное. Ждать с гор не все женщины могут. Другая сидит и психует. А ну как разобьется или покалечится? И куда ей тогда? И вся любовь. Ушла и скоренько нашла себе. Хоть тоже дома не бывает нифига но не по обледенелым скалам лазает, а в банке башли сшибает. Не разобьет башку, негде. Разве что к любовнице уйдет. У Кондратия еще хуже вышло. Его красотуля к приезду любимого с гор основательно подготовилась. Шмотки его собрала в чемодан, да хорошо еще не выставила за дверь. А на его постели уже другой журнальчик листал, и дожидался, пока красотуля разберётся с нудным альпендяем. Грязный обман получился. И подлый. Так Кондратий уже и не доверяет ни женщинам, ни другому кому-нибудь, только старым друзьям, с которыми был на маршруте. В общем, если бы не крюк со своей Соней, в любовь, которая не о том, как бы себе захапать, уже и не верилось бы. Но вот наглядно, не оспоришь. «Да еще и дети!» А теперь еще прибился Тошка. Машина, само собой, любить не может. Но его, все семейство Крюковых, включая кота Муркентия, любило чисто конкретно. И было за что, если уж откровенно говорить. Умные люди Тошу делали и подошли к работе творчески. Ничего не пожалели. С Сониной точки зрения – Тоша стоил в шикарной двухэтажной даче на Вуоксе. Да Соня и говорить об этом не хотела. У нее появлялись такие интонации, словно она настояла, чтобы муж выкупил с плантации негра, который спас ему жизнь. Но кроме того, гад буду, Тоша был ее подружкой. Я слыхал краем уха, как они трындят о каких-то женских делишках, тряпчонках, прическах, сериалах, И у Тоши даже голос становился выше, не как у взрослого парня, а как у подростка или ребенка. И ему было не впадлу помогать Соне на кухне или по дому. Он бы и в магазин ходил, и еще куда, но все-таки люди шарахались. Очень уж Тоша был удивительный. Еть как есть. Но зато с теми из семейства, кто уходил на улицу, Тоша поддерживал постоянную связь. У Крюка было несколько комплектов, вроде телефонной гарнитуры. Надевается на ухо, но куда сложнее, чем телефонная, как я понял. В этой крохотной штуковине много всего было наворочено. Такую гарнитуру всегда носила Литка. Ей все подружки завидовали, что у нее дома живет робот и говорит с ней по телефону. И эта гарнитура здорово лечила вечные Сонины нервы и тревоги. Уже прямо перед нашим отъездом, в конце апреля, Тоша все-таки ушел из квартиры. И принес Литку в одной туфельке, горько ревущую. Вторую туфельку, мокрую и грязную, завернутую в какой-то случайный пакет, Литка держала в руках. Тоша бы не стал вдаваться в подробности этого приключения, но Соня настояла. Выяснила, что Литка с одноклассниками прямо из школы направилась в соседний микрорайон, громадной яме, полной воды, что осталось от старого песчанного карьера. Городские власти никак не соберутся почистить это безобразие и разбить вокруг скверик с прудом, хотя в газетах писали. Сперва малявки глазели на чаек и швыряли в воду камешки, а потом разыскали у берега какое-то подобие плота из трех бревен. И Элитка решила забраться на этот плот». Тоша, который за ней следил, уж бог знает как, камерой или еще каким-то хитрым образом, попросил через гарнитуру этого не делать, но на литку нашел шаловливый стих. Тоша сказал, «Хорошо, только не запрыгивай двумя ногами, и тем спас ей жизнь». Она всего лишь утопила туфлю, а робот оказался на месте минуты через четыре, и даже крюк потом поразился его скорости. Что по улице серебряная горила бегала, после весь двор долго обсуждал. Лидки бы влетела по первое число, но Тоша вступился. Это был опасный опыт, сказал он запоздало перепуганной Соне, обрадованный и взбешенной одновременно. Но ведь человек не может существовать, не получая опыта. Теперь Лида поняла, что опасно наступать на плохо скрепленные бревна на воде и что, моим словам, лучше доверять. И Литка висела у него на шее, как обезьянка на том плюшевом медведике, явно чувствуя себя в полной безопасности. А Соня была уверена, что Тоша спас не только ее мужа, но и ее дочь. Кондратий, узнав об этой истории, отмахнулся. «Законы робототехники!» Они не могут допустить вреда бездействием. Вот и все. Нормально работает программа. Для него единственный плюс – тут был в этом «нормально работает». Но я все это воспринял уже немного по-другому. Потому что я тоже, как и Крюк, разговаривал с Тошкой. Все-таки интересно, что может сказать машина, да еще и такая сложная. И первый же разговор мне много всего прояснил. Вообще-то, я был уверен, что его говорильная программа будет просто более или менее попадать в смысл, поддерживая разговор. Ну, много таких виртуальных говорилок есть. Вроде ты общаешься с кем-то, а вроде он не особо вменяем. Бот, в общем. Но я ошибся. Мы паковали обвязки, карабины, страховку, и Тоша делался с снарягой какие-то странные штуки. У него даже, кажется... Чуть светились кончики пальцев. «Ты чего это?» Спросил я, а уже потом сообразил, что не осилит машина ответить на такой вопрос. Но Тоша ответил. «Проверяю металл на возможные внутренние дефекты. Когда вдруг ломается то, что казалось совершенно целым, дело к беде». Это было так осмысленно, что я сильно удивился. А Тоша продолжал. «Горы – это множество стихийных обстоятельств, которые от нас не зависят. Но оборудование зависит, а то, что зависит, может быть доведено до оптимального состояния. Верно?» «Тогда я подумал, что было бы забавно подначить робота, и спросил». «Ну верно, я думаешь, что люди – идиоты, да? – лезут в стихийные обстоятельства, которые им не подконтрольны». Рискуют, жутко и глупо, правда? Нерационально. Тош оторвался от тросов, посмотрел на меня и улыбнулся. Я тоже лезу в стихийные обстоятельства. Я был ориентирован на деятельность секретаря и секьюрити. Но мне нравятся горы. Я попросил босса сменить мне специализацию и корпус. Я понимаю и разделяю с людьми этот тип, жуткой глупости. Поразил меня этой тирадой, прямо скажем. «У тебя, значит, был другой корпус? А ты захотел этот? Фантастика!» «Да», — сказал Тоша очень охотно. Был антропоморфный корпус, тщательная имитация человеческого существа. Но для работы в горах он намного менее удобен, чем модификат едти потому что рассчитан на решение совершенно других задач. То есть тебя запрограммировали секретарствовать? А ты решил стать альпиндяем? Сам дошел своим умом? Или что там у тебя? Робот опять улыбнулся. Улыбка у него была роскошная. Не обезьянье, а голливудская. «У меня», — говорит, — «в некотором роде ум». И, пораскинув им я пришел к выводу, что именно горы могут доставить мне максимум радости от существования. «Слушай», — сказал я, офигевая окончательно, — «а тебе-то зачем в горы? Людей спасать?» «Так ведь это не вопрос, везде можно». «Что тебя именно в горы-то понесло, а? Какая программа?» «И это я о радости уже молчу». «Ты что, можешь радоваться?» Тоша кивнул. Я все больше и больше терял ощущение реальности от того, что он говорил. «Радость – это стимул. Зачем мне делать что-то, что не доставляет радости?» О приказы выполнять?» «Если бы я был запрограммирован выполнять все приказы людей вчера вечером, я был бы вынужден пытаться достать с неба Венеру. Лёся хотела использовать ее качестве брошки для куклы. «Умереть не встать. И чему ты радуешься в горах?» И тут Тоша заговорил проникновенно, почти мечтательно. «Тому же, что радует вас. Если бы у мехов были души, я бы сказал, что это духовное родство с вами, с Игорем, с Отто и Кранцем, с другими людьми, которых я водил по маршруту. Вы все наслаждаетесь, решая сложнейшие задачи. И я тоже. Непредсказуемые условия, действия в постоянно меняющейся обстановке. Это очень сложная задача. Совершив с людьми восхождение, я понимаю, что они чувствуют. Восторг. Им удалось решить этот маршрут. Я чувствую то же самое. А я почувствовал что у меня заходит ум за разум. Радость. Ты радуешься, если ухитряешься решить сложную задачу? Да, как и ты. Хорошо. А чем тебя радуют девчонки Крюковых? Или это вроде побочного эффекта? Терпишь ради гор домашнюю работу? Тоша приподнял брови, как бородатый терьер. Дмитрий, Я удивлен. Дети – самые непредсказуемые человеческие существа. Они ставят передо мной задачи редкой сложности поминутно и, как правило, дают крайне мало времени на выбор решения. Общаясь с ними, я постоянно нахожусь в состоянии поиска ответов. Это, как говорит Игорь, кайф. Я не знал, как к этому относиться. Я сам хотел сказать тоном робота. Я удивлен, потому что, не знаю, я разговаривал с Тошей не как с машиной, но и не как с человеком. От новизны в голове что-то смещалось с привычных тем, с привычного хода мыслей. Слово «робот» как будто меняло для меня смысл. Так постепенно я начинал понимать, почему крюк выходит из себя, если кто-то называет Тошу вещью. Но его привязанность к этому существу меня все равно поражала. Уходя из квартиры, Крюк постоянно носил гарнитуру. Что-то в этой привязанности мерещилось патологическое. Кондратий прямо выдал. «Крюк робота любит, больше, чем жену». Но самый Игорь на это только раздраженно хмыкнул. «У тебя к Тоши какое-то особое отношение, Кондрат. А тебе не приходило в голову, что через него...» «Постоянная связь с Соней и девчонками, а?» Кондратий ничего не хотел слушать. Робот его как-то волновал, цеплял, и Кондратий просто отвлечься не мог, если Тоша был поблизости. Его бесило, что крюк гладил машину по голове, что Соня иногда тискала робота, как большую игрушку. «Тошечка, лапочка» и даже что я иногда заговаривал с ним. Сам Кондратий общался отрывистыми фразами, приказным тоном, кривя лицо. По мне, эти приказы иногда выглядели вполне издёвкой. Но Тоша всегда был спокоен, как танк. Если он не мог улизнуть от общения, то просто выполнял. Или корректнейшим тоном с непроницаемой миной объяснял, почему выполнить нельзя. И такое его поведение выводило Кондратия из себя, Еще больше. «Чертова машина!» Плевался он, швыряя в коробку консервную банку. «Как английский дворецкий етить! Крюк, тебя халуи не раздражают?» «Дурак ты, Кондрат! К тому же упрямый!» Возражал Крюк. «Что же ему, драться с тобой? Так ведь он машина, тебе не поздоровится!» «Электронный халуй!» Фыркал Кондратий. «Чего изволитесь?» «В кайф тебе себя чувствовать рабовладельцем, а?» «Кондратий», – пытался говорить я, «но что ты до всех докапываешься?» «Чего дуришь?» «Какой к трёпаной маме крюк рабовладелец?» «А чем мех не раб?» – язвил Кондратий. «Подай, принеси. Соне помогает тесто месить, детям сопли утирает. У нас на подхвате». «Даром же?» «Даром. Потому что вещь. Запрограммированная вещь. Крюк себе лакия купил. Дорого, правда». И в один прекрасный момент Тоша, который слушал эти эскапады и молчал, заговорил в ответ. Потом я думал, что он, видимо, успел собрать о Кондратии достаточно информации для выводов. «А ты свободен, Кондратий?» Тут осёкся. Не ожидал, привык к тому, что робот молчит, и ответил после паузы вполне заносчиво. «Я человек, знаешь ли, не тебе чета!» «Я знаю, что ты человек», – спокойно согласился Тоша. «Но спросил, ощущаешь ли ты себя свободным?» «Конечно», – огрызнулся Кондратий. «То есть независим нет от обстоятельств, ни от суждений». «Абсолютно!» «Ты пытаешься себя обмануть», сообщил Тоша, не меняя тона, без тени раздражения. Кондратис сжал кулаки и дернул щекой. «Ты кто такой, чтобы меня учить, обезьяна электронная?» «Я не учу», возразил Тоша. «Я всего лишь констатирую факт. Ты пытаешься обмануть себя и меня заодно». Кондратий шумно выдохнул. «Ну и чем же я такой несвободный?» «Простейший пример», – начал Тоша таким тоном, каким объяснял Лёсик, почему в дырках ничего нет. «Ты очень хочешь поехать с Игорем на Аляску, чтобы совершить восхождение на пик МакКинли. Ожидаешь, что это доставит тебе радость. Я тебе эту радость омрачаю. Но ты не можешь не заставить Игоря не брать меня с собой, это лишит его радости и огорчит. Не успокоиться и смириться с моим обществом, на это у тебя не хватает душевной гармонии, не отказаться от поездки, ты слишком долго ждал. В результате ты не можешь не сделать того и так, как хочешь, не чувствовать того, что хочешь. Разве это свобода? Кондратий пыхтел, щурился но не знал, как ответить. «Продолжать?» – спросил Тоша. Кондратий оглянулся на нас с крюком, и вид у него был почти беспомощный. «Гад ты!» – бросил он Тоши в досаде. «Дать бы тебе в морду! Да ты железный!» Тоша улыбнулся. «Прости, Кондратий, я понимаю, почему я гад. Я ведь делаю то, что хочу, и так, как хочу». Хотя я всего лишь электронная обезьяна, механический халуй и вещь Игоря. А ты – нет. Это очень обидно. Я тебе сочувствую, но, к сожалению, не могу помочь. Личная свобода достижима только той личностью, которой она требуется. «Ты не можешь пойти, куда захочешь!» – почти крикнул Кондратий. «Почему не могу?» «Разве я не в состоянии передвигаться?» «У тебя нет денег и паспорта. Ты не гражданин». «Будь добр, Кондратий. Объясни, зачем мне паспорт и гражданство?» «Мне вряд ли придется когда-нибудь судиться или вступать в брак». Для прочего подходит и технический паспорт. «Любой человек может сделать с тобой что угодно». «Вот как?» «Сделай». Ведь ты же хочешь. А деньги? Я думаю, что мог бы заработать, если бы это понадобилось. Ты ведь понимаешь, как многое я могу делать хорошо. Но в настоящий момент я не нуждаюсь в деньгах. Ты не человек, рявкнул Кондратий. Это правда? И что? И не будешь. И это правда. Но в чем беда? И тут Кондратий остановился. Мы с Крюком пытались не заржать в голос, а Соня, слушавшая в дверях гостиной, тихонько хихикала. «Да угомонись ты уже, Кондрат!» – сказал Крюк, ухмыляясь во всю пасть. «Не переспоришь ты Тошечку. Он к всемирной сети подключен и обновления каждый день, а информацией он умеет пользоваться и язвить умеет, хоть и не любит». «Ну что ты на него катишь?» «Да ну вас нахрен!» Бросил Кондратий, выскочил в коридор и сдернул с вешалки куртку. «Ну вас нахер с вашими роботами, аляской и придурью! Ясно вам?» Грохнул дверью. Крюк смотрел огорченно, но Тоша тронул обезьянней лапой его плечо. «Кондратий вернется. Он слишком любит тебя, горы» и мечту о пике Маккинли. Понимание достижимо, только требует времени, а восхождение все расставит по местам. Не грусти, пожалуйста. И оказался прав. Кондратий действительно вернулся. На следующий день он принес аккумулятор для фонаря и тщательно делал вид, что ничего не произошло. Мы тоже сделали вид, что все в порядке. В конце концов. У нас уже были визы, билеты на самолет, заявка на экспедицию и все такое прочее. Он оказался той еще коварной сволочью, Пик МакКинли. Первый раз мы штурмовали вершину за полярным кругом, но отступать никто не собирался. И чего-то в этом роде ждали. С самого начала не задалась погода. Вернее, мы вышли, когда было тепло и тихо. Мороз стоял градусов 8-10, светило солнце, но уже к вечеру первого же дня похолодало до 25. Листанул ветер, нагнал туч и снег лепил, как будто в лицо кто с размаху швырял крупным песком. И восточный склон Маккинли то еще местечко. Лед и гранит, базальт и лед, обманная порода, опасная. Каждый вбитый штырь для страховки Надо по нескольку раз перепроверять, потому что то и дело крошится камень, и трещины ползут. И мы с Кондратием очень быстро поняли, какой Тошка – ценный у нас участник партии. Тащил он больше нас, известно, робот, и по склону шел, как муха по стене. В ледорубе не нуждался, из пальцев выдвинулись и жестко закрепились этакие лезвия, врубавшиеся в лед и даже в камень. Реакция у него была зашибенная, ничего не скажешь. Погоду он чуял. Но самое главное, были в Тоши какие-то датчики или сенсоры, реагирующие на состояние горы. Вот такой штуковины внутри, и никто из нас не отказался бы. Здесь, в пути к вершине, Кондратий к Тошке изрядно подобрел. Не то чтобы совсем перестал его цеплять, но прежней злости в Тоне стало уже не слыхать, Скинул оборот это. Они слегка пререкались, а мы с Кондратом посмеивались. Слишком уж часто заметно, что восхождение всё расставляет по местам. Утром Тошка Кондратьев говорил. Не забывай про солнцезащитный крем. Сегодня ожидается ясная солнечная погода. При температуре воздуха 32-35 градусов ниже нуля. И ветер порывами до 18 метров в секунду. Кожа должна быть защищена от ожогов и переохлаждения. А Кондратий огрызался. «Отвали, зануда электронная!» Тошка смотрел, склонив голову на бок, приподнимал брови и скорбно сообщал. «Ты чересчур обеспечен Это меня огорчает. Тяжелые солнечные ожоги провоцируют отечность мягких тканей. Особенно страдают веки. «И альпинист, пренебрегающий...» Кондратий вынимал из рюкзака тюбик и совал Тошки в нос. «Ну вот, вот! Мажу, вот! Отключись!» «Я удовлетворен», — сообщал Тоша благодушно. Приведение с мотором!» Бурчал Кондратий, втирая крем в физиономию. «Свою рожу намажь, абразина железная!» «Моя абразина не нуждается в дополнительной защите от ультрафиолета». Готовно сообщал Тошка. «У не позволяют». А Крюк отворачивался и принимался паковать спальные мешки, чтобы Кондратий не видал, как ему хочется заржать. Перепалки перепалками, а отношения-то налаживались. И Тошка был тёплый. Это, может, оказалось даже важнее, чем его страховка и метеосводки и лавинный датчик» потому что переохлаждение в горах подбирается тихо, как вор. Вот ты идешь вполне бодро, и все вроде ничего. И вот тебя уже трясет так, что зуб на зуб не попадает. От яростного холода сводит мышцы, Ни о чем не можешь думать, кроме тепла. А вокруг пустая пустыня, мертвые небеса, обледенелый гранит, град, как осколки стекла, и ветер которые прямо до самой души студят, до костей, и кровь, кажется, застывает в сосудах острыми кристаллами. Вот буквально выстуживает волю. Хочется чуть ли не маму звать. «Погрейте меня, погрейте!» Кусочек тепла кажется в жизни самым важным, и эти моменты Тошка отслеживал. Он раскочегаривал внутри себя обогреватель, и прямо пар валил. Снежинки таяли на подлёте. Обнимаешь его, словно плюшевого мишку в детстве, и всем телом чувствуешь, как отпускает. Как внутри тают эти кристаллы. Всё разжимается, можно чуть передохнуть и идти дальше. Живёшь. А робота впрямь хочется погладить, как доброго пса. И Крюк говорил. «Тошечка у нас сокровище. Что такое тащить печь?» Все помнят. Да и не отогреешься раньше стоянки. А Тошечка у нас. Зверь полярный. Что бы мы без него делали?» А Кондратий фыркал «Ага, полярный зверь писец. Ну, если кто из вас растреплет, что я тут обнимался с роботом. Не жить вам, так и знайте». Но Тошка возражал. «Прошу не рассматривать в качестве объятий действия по оказанию первой помощи, и мы с Крюком уже не скрывали, как это дико смешно. А на стоянках мы заваривали чай способом хай-тек. Крюк подключал кипятильник со специальным разъемом куда-то в Тошкину шерсть, и Кондрать их и говорил «Ага, гибрид едьте с микроволновкой», а Тошка с невинной миной констатировал «Если тебя оскорбляет такой способ кипячения воды, то можешь попытаться разжечь на этом склоне костер. К сожалению, за топливом придется спуститься на 3860 метров, а печку, как тебе известно, мы не взяли. Но Кондратий брал горячий стакан. Слишком уж сильное это наслаждение, невозможно отказаться. К концу недели с утра распогодилось. Солнце сияло во всю мощь, было пронзительно холодно И ветер завывал, как сотня чертей, и до вершины казалось рукой подать. Уж очень хотелось дойти побыстрее, оставить наш флаг под этим солнцем. Утро было такое прекрасное, а вершина сияла так близко, что нетерпение всех жгло, просто поджаривало пятки. Крюк сказал, «Нет смысла собирать вещи. Давайте оставим палатку на стоянке. Самое тяжелое тоже тут, а сами пойдем к вершине налегкие, а? Ведь часиков три уже будем там, на крыше мира, мужики. Крутоя мысль, говорю, дома мы уже к двум туда выйдем. Погодка-то разыгралась. И Кондратий покивал, а Тошка беспокоился, все время подтормаживал и будто прислушивался. Мы уже знали, что он слушает эфир, радиосообщения в горах. А помимо, еще и звуки самих гор, выбирает опасные. Некоторое время он, видимо, анализировал информацию, а потом сказал, «Идея не очень хорошая. Мне не хочется, чтобы вы оставляли тут палатку и вещи. И я предложил бы слегка изменить маршрут, пойти вдоль гранитного гребня. Моих данных недостаточно для определенного вывода, но мне кажется что здесь небезопасно. Вдобавок, мне не нравится состояние атмосферы. А ветер, похоже, будет усиливаться. С севера идет снежный фронт. Мы посмотрели на север, но облака казались сизой полоской на отмытом ветром горизонте. Том склон, только что не отрицалка», фыркнул Кондратий. «Самое оно сломать шею. А если мы пойдем с рюкзаками...» «На вершине и в четыре не будем!» Тоша кивнул. «Склон непростой, ты прав. Я буду следить за всеми и подстрахую. Но здесь опасно. Я ощущаю еле заметные вибрации и подозреваю, что здесь может сойти лавина». И Крюк сделал вывод. «Ша, идем налегке, иначе будем телепаться до вечера. Это раз. И два...» Вдоль гранитного гребня. Я тошки верю. Перестрахуемся. Сказано, сделано. Мы пошли налегке. Подъем тут был очень крут. И уже часа через два мы поняли, что напрасно загадывали. Склон просто душу выматывал. К тому же холодало, а небо начало стремительно темнеть. И ветер все усиливался. Хрустальное утро превращалось в ледяной пасмур бодрого темпа не вышло. В полдень мы кое-как выдолбили ледорубами нишку между гранитных выступов и остановились в ней отдышаться. У меня от напряжения руки и ноги тряслись мелкой противной дрожью, а ветер нес снежную пыль, как наждак, и швырял ее в лицо горстями. Мы прижались к тошке, мы с крюком с боков, а Кондратик к спине, и пытались согреться и выровнять дыхание. И вдруг послышался нарастающий гул, а мы почувствовали, как в такт нашим усталым мышцам дрожит каменная плита. Тошкин бок был очень теплый, прямо горячий, но мысль меня обледенила миг. Гул прошел как волна и стих внизу. — Лавина сошла, — сказал Крюк тихо-тихо. А я вдруг понял, что глажу тошку по голове, по пушистой шерсти. Глажу, глажу. Нас защитил гранитный гребень. Лавина сошла западнее, прямо на нашу стоянку. Мы переглянулись. Все поняли, что от стоянки мало что осталось. «Ничего», — сказал Кондратий. «Мы уже дошли. Еще один рывок, мужики, и мы боги. А стоянка...» «Ну что ж, подберем на спуске, что найдем. В конце концов, мы уже победили». «Да», — сказал Тошка. «Пойдем вдоль гребня и дальше. Склон будет более пологим». Я просмотрел фотографии со спутника. Вершина рядом, а вибраций я больше не ощущаю. Мы дошли часам к четырем. Было жутко холодно. Температура рухнула до сорока пяти. И все понижалось. Ветер завывал и свистел, но небо стало немного светлее, и весь суровый мир, все ледяные просторы Аляски расстилались у нас под ногами от горизонта до горизонта. Этот дикий север принадлежал нам одним. Мы смотрели на него из-под мрачных небес. Восторг просто захлестывал душу и грел изнутри. Мы поставили флаг и сфотографировались, и Крюк неожиданно вытащил из кармана парке пластмассовую фигурку, модельку робота и кусок проволоки. Мы удивленно пронаблюдали, как Крюк примотал этого робота к древку флага у самой земли. «Пара сезонов и конец ему», – хмыкнул Кондратий. «Неважно», – сказал Крюк, – «какая разница». «Мне просто хотелось. Очень. Пусть будет. Тебе нравится, Тошка?» Я обернулся к роботу, а Тошка с сосредоточенным видом слушал что-то, что мы расслышать не могли. «Ты чего?» – спросил Крюк. «Ниже и западнее нас лавина накрыла двух альпинистов из Канады», – сказал Тошка. «Они оба получили травмы, один из них без сознания». Второй, очевидно, только что очнулся и пытается вызвать вертолёт. База только что ответила, что это невозможно. Крайне тяжёлые погодные условия. Ожидается снежная буря. Вот так уж Мы переглянулись, и Кондратий сказал с тоской. «Не найдём. Снег». «Я запеленговал сигнал», – возразил Тошка. Могу четко описать их местонахождение. Они находятся на 800 метров ниже той площадки с уступом, на которой мы останавливались вчера вечером. Вертолет туда не доберется даже при идеальных погодных условиях, тем более при шквалистом ветре и снегопаде. Температура продолжает понижаться. К ночи опустится до 50-55, и они погибнут от переохлаждения даже если их не убьют травмы. «Надо бодро спускаться», — сказал Крюк. «Все равно с вершины один путь вниз». «Им, скорее всего, в госпиталь надо», — сказал я. «С хорошим оборудованием». «Что мы сможем?» «Тошка справится», — сказал Крюк. «Лишь бы найти». «У меня недостаточно данных», — сказал Тошка. «Я не могу утверждать, что справлюсь». Но раздумывать об этом нет времени. Нам надо торопиться, не теряя бдительности. Начинается снегопад. «Вызови базу», — сказал Кондратий, — «сам вызови. Пусть не сидят там на заднице ровно». «Мой сигнал ничего не изменит», — грустно сказал Тошка. Спасатели могут только сидеть на заднице ровно или встать с нее, чтобы походить вокруг собственного кресла. Подняться до вечера на пять тысяч метров они не успеют ни при какой погоде. «Все!» – подытожил Крюк. «Спускаемся!» С вершины всегда чуть печально спускаться. Но тогда чувство было посложнее на порядок. Я спускался и думал о канадцах и о лавине. Мы тоже могли попасть под эту лавину. Никто, даже такая потрясная машина, как Тошка, не предскажет в горах ничего точно. «Дима!» — крикнул мне Тошка. «Ты рассеян! Соберись!» «Ага!» — крикнул я в ответ, и тут же моя нога соскользнула со скального выступа. Я бы летел по склону кубарем, если бы не робот. Реакция и скорость на склоне у него были нечеловеческие. Тошка перехватил трос, и поймал меня за руку своей обезьяньей ногой. Меня прямо в жар кинуло от облегчения. Я вцепился в его лопищу, нащупал ногами опору и услышал. «Дима, спешить и суетиться? Совершенно разные вещи. Соберись, пожалуйста!» «Холодно», — сказал я и с минуту грелся о его мохнатый бок. После этого в голове что-то прояснилось и тело стало слушаться лучше. Мы спустились к небольшому плато, где осталась наша палатка. Палатка пропала, ее снесло куда-то ниже. Кондратий крикнул, что видит метров в двухстах внизу что-то оранжевое. Надо думать либо о палаточный тент, либо рюкзак Тошки. Двигаться было очень тяжело. Лед казался страшно ненадежным, а снег так скользил что мы опасались, не вызовем ли новую лавину. Их холод становился нестерпимым. Ветер нес град или жесткую снежную крупу. Все вместе студило прямо-таки до костного мозга. Ужасно хотелось найти какую-нибудь расселину и пересидеть там бурю в относительном тепле и безопасности. Но тем внизу было гораздо хуже. Нас просто гнала мысль, что нам тут холодно, А они там умирают. Оранжевая внизу оказалась Тошкиным рюкзаком. Еще мы нашли рюкзак Кондратия, который застрял между камнями. Но палатки нигде не было. А день катился к вечеру ужасно быстро. Уже начинало смеркаться. «Я его слышу!» – крикнул Тошка, перекрикивая вой ветра. «Только сос!» – и отключил рацию. «У него уже нет сил говорить долго!» но мы довольно близко. Думать было тяжело, мы выбивались из сил, но я подумал, что канадцы для нас уже свои, и спасать мы их собираемся не просто как альпиндяев, попавших в беду, а как своих. И что это каким-то образом сделал Тошка, хотя он вроде бы и не говорил ничего особенного. «Темнеет уже!» – крикнул Кондратий. «Мы ни ж не найдем!» «Найдем!» — отозвался Крюк. — Тошкин Пеллинг! — Темное пятно ниже и левее! Это парка канадца с рацией! — крикнул Тошка. — Мы их уже нашли! И я подумал, что должно бы уже и отпустить, но не отпустило, потому что было не видно, живы они там или нет. Он был молоденький совсем, этот парнишка с рацией. Году двадцать два, двадцать три, не больше. Он кожу ссадил на виске, скулей и ниже. Кровь текла и замерзла, вид у него был, как у замороженного зомби. И он пытался греть своего напарника, бородатого мужика заметно старше. А я никак не мог определить, имел ли смысл его греть или там уже все. Лицо у бородатого было совсем отрешенное и пустое, как у мертвого. Снег колотил по нему, как по скале. Тошка на молодого сильное впечатление произвел. Он даже встряхнулся, выпал из этой полумертвой апатии и замерзания. Кажется, думал, что галлюцинации начались, пока Тошка и Крюк ему не объяснили суть по-английски. Крюк лихо говорил по-английски после кучи международных экспедиций. Я-то нет. Парнишка что-то пробормотал и Крюк перевел. Брат его старший. Опытный зубр. Не повезло. А сам он впервые на такой горе. Соложонок. Мы младшего пересадили так, чтобы он прижимался к Тошкиной спине. С ним все было ясно. Нога ниже колена сломана в дребезги. Кусок кости порвал брючину. Кровь замерзла. И мы с крюком вправили кость, как смогли. Шины тут было, конечно, не найти. И мы примотали его ногу к рукоятели Доруба. Потом вкололи противошоковое и заварили ему чаю. Он на нас смотрел, как на ангелов, пока Тошка занимался его братом. Я знать не знал, что у Тошки внутри целая аптека, не чета нашим аптечкам, плюс операционная. Но он снял с груди пластинку с шерстью, а под ней оказалась совершенно неожиданная панель с подсветкой и крохотными дверцами или задвижками. Из одной такой дверцы он вынул скрученный пластиковый зондик, подсоединил к нему стерильную иглу из какого-то патронташа, где игла лежали целыми обоймами. Разрезал рука в парке на старшем и всунул эту иглу ему в вену, быстро и четко. А потом ввел в другую руку, в мякоть, противосудорожная из одноразового шприца. И все это комментировал по-английски, спокойным тоном. Ее так понял для младшего, чтобы тот не психовал особо. А нам с Кондратием переводил крюк. Говорит, что у старшего тяжелое сотрясение мозга, кома, но видятся неплохие шансы. Сломаны три ребра, обе ноги, мягкие ткани, говорит, в паршивом состоянии, обморожение. Принимает меры. Младший канадец прижимался к Тошкиной спине всем телом и щекой, Кровь у него оттаяла, потекла. Тошка был весь в крови, но мы все видели, что ему совершенно не мешает. Он только время от времени просил младшего не делать особенно резких движений. Так парень и не делал, совсем измотался и морально, и физически. Его ногу Тошка посмотрел уже потом. На всякий случай, с ногой мы и сами более-менее справились. А пока Тошка работал, мы рубили ледорубами, Нишу в толстом слое льда, поглубже. И потом устроили там нечто вроде временного лагеря. Какая-никакая защита от ветра. Все-таки потеплее, чем на открытом склоне. В эту нишу мы перенесли канадцев. Молоденький плакал из-за брата, но Тошка начал ему что-то говорить, и он успокоился потихоньку. А старший так и лежал, ужасно спокойно, как труп. Мороз к ночи упал лютый, Хорошо за пятьдесят, если бы не Тошка, который всех грел, этой ночи без палатки на голом склоне никто не пережил бы, ни мы, ни канадцы. А так мы даже немного поспали, и Кондратий, засыпая, пробормотал, что «Хорошо, когда кто-то в партии настолько шарит в медицине». А я еще успел про себя улыбнуться, что Тошка уже кто-то в партии, а не робот. Старший канадец утром неожиданно очнулся и заорал так, что мы вздернулись с просонье, как ошалелые. То ли бредил, то ли Тошку увидал и не смог адекватно оценить, но орал и пытался отбиваться. Мы с младшим его еле успокоили. Пришлось держать руки, а Тошка, что-то говоря по ходу дела, еще вколол церебролизина с баралгином, насколько я понял. У старшего лицо опухло, глаза сузились в щели, сосуды полопались. такая красноватая синюшность. Выглядело довольно жутко, но младший был рад без памяти, что его брат жив. Явно думал, что теперь-то прийти в себя окончательно – дело времени. Интересно, что Тошка тоже так думал. К утру буря поутихла, даже проглянуло солнышко, но было по-прежнему холодно. И Тошка напомнил всем, что надо намазаться солнцезащитным кремом. Нас, русских, почему-то пробило на хохот. Канадцы сперва смотрели обалдело, а потом им Крюк объяснил, что Тошка аккуратник, о креме заботится даже в такой пиковой ситуации. И они тоже поулыбались. А Кондратий сказал, «Тош, ну ты давай, покричи на базу. Пусть перед так вертолет вызывают. Или им погода опять не слава богу. «Я вызываю уже четверть часа», — сказал Тошка. «Они могут прислать вертолет на плато, которое мы все проходили на подъеме. Здесь им мешает скальный выступ. Нам придется спуститься на 230 метров». «Ну, хорошо», — сказал Крюк. «Дейва мы как-нибудь спустим с его лодыжкой. А Билл? Его, наверное, вообще лучше не трогать». Била вы пока оставите со мной». «Сказал Тошка. Здесь ему относительно тепло и относительно безопасно. А пока вы будете спускать Дэйва, я что-нибудь придумаю». И перевел Дэйву это все. Так и порешили. С Дэйвом вышло просто. Мы его спустили в обвязке. Крюк снизу, Кондратий сверху, а я подстраховывал. Потом оставили с ним крюка и поднялись к Тошке. Атошка за это время вытряхнул барахло из всех имеющихся рюкзаков и смастерил из них, тросов, ледорубов и прочей бытовой ерунды некое подобие носилок. На эти носилки он уложил Била и зафиксировал, насколько я понял, очень здорово. И мы его спустили аккуратно и легко, как в кино. Крюк только присвистнул, когда увидел. Мы стояли на плато, когда с неба затрещал вертолет. И звук этот показался форменным ангельским пением. Восхождение вышло совершенно особенным, вместилось в него разного, сразу и не определишь, какая сложная и странная начинка. Мы проводили канадцев до больницы. Обошлось, конечно, не гладко. Все-таки мы добирались долго, а условия были, сами понимаете. Билу бедолаги ампутировали ступню и пальцы на другой ноге, да еще и на руках несколько фаланг. Тяжелое отморожение. Дейв тоже потерял несколько пальцев, но у них обоих был такой вид, будто они выиграли главный приз. Билл сказал, что все это так препятствия на пути к вершине, но какие препятствия остановят настоящего альпиниста? А Дейв заявил, что отправиться с Билом в новую экспедицию. Как только тот будет готов. Маньяки канадские, наши люди, отличные парни, в общем. Мы даже обговорили такую тему, не стоит ли в плане разминки и подготовки походить вместе где-нибудь, где потеплее и пониже. Дейв сказал: "Только стон не едьте". И закопался пальцами в его шерсть, как будто псал ласкал. Тошка только улыбнулся. И Кондратий сказал. «Ну да. Мы обычно работаем одной командой. Старые друзья, то се И врезал Тошке по спине. «Тошка у нас кадр ценный. Он крюка на помире тащил с точно такой же травмой, как у тебя, Дэйви». Тошка тихонько улыбался. «А, я подумал. Вот интересно. Кондратий сам понимает, что говорит».